Глава тридцать девятая. Стоя у подножия росшего на вершине холма огромного дуба, Макрон, запрокинув голову, смотрел сквозь листву. Ну, ни хрена не разобрать, командир, крикнул ему сверху Пиракс. Ты просто скажи, что ты видишь. Абос точно вижу. Кругом народу как муравьев. А кто там, да что непонятно. выругавшись и в сердцах двинув кулаком по стволу центурион подскочил и ухватился за нижнюю ветку через какое-то время он добрался до своего легионера оседлавшего толстый отходивший в сторону сук в следующий раз когда мне потребуется наблюдатель я к хренам собачим ь возьму эту работенку на себя а не стану поручать ее п о л у с л е п о м у куренку Устроившись рядом с Пираксом, он поглядел на лесную просеку и ужаснулся. Тонкие алые линии легионеров захлестывали многоцветные волны вражеских сил. Некое подобие боевого порядка сохранял лишь арьергард. Получалось, что в и т е л и й и Катон оплошали, а Бедолага Веспасиан завёл людей в западню, что, судя по всему, оборачивалась р е з н ё е й и немалой. Что нам делать теперь, командир? Делать. А что мы можем сделать? Может, нам попытаться добраться до плавтия или до кораблей, командир? Но во всяком случае им Макрон с г о р е ч ь чуткнул в сторону леса. Мы вряд ли поможем. Подождем. Глядишь чего-нибудь и дождемся. Чего именно, командир? Не имею ни малейшего представления. Они помолчали, глядя, как Дикари теснят их товарищей. Это была уже не битва, а кровавая бойня. Видеть, как гибнет ставший для него домом, семьей и средоточием всех прочих радостей легион, было невыносимо. И суровый Центурион у краткой смахнул с ресниц влагу. Командир, что? Глянька туда. Макрон посмотрел, и глаза его моментально просохли. ж е н и е в груди сменил ледяной холод отчаяния. Если в нем еще теплилась мизерная надежда на чудо, то теперь с ней было покончено. Еще один поток бритов катился по просеке, чтобы окончательно решить судьбу легиона. Римляне изнемогали под бешеным натиском ревущей орды. Катон. Мало чем отличаясь от прочих, терял последние силы. щ и т словно гиря, оттягивал руку, р а з я щ и е выпады свелись к коротким, едва достигавшим цели тычкам. Однако юноша все еще удерживал меч и с мучительной ясностью, сознавая, что р о к о в о й момент приближается, был полон решимости биться до последнего вздоха. Товарищи гибли у него на глазах, пал б е с т я атакованный сразу тремя дикарями. Он напрокинулся навзничь, залитым кровью лицом, разрубленным так, что были видны кости. А скорой развязке говорило и то, что к сражающимся присоединился легат, считая свой легион обречённым. Он искал достойной его звания смерти. Боевые кличи римских солдат и дикий неистовый вой туземцев мешались с бранью и воплями раненых, но вопили лишь бритты. Получивших тяжелые повреждения римлян тут же добивали соседи, чтобы не оставлять их в живых на потеху жестокосердым, не знающим жалости дикарям. Трава под ногами сделалась скользкой от крови, что было чревато роковыми последствиями для дерущихся, не давая впрочем особого преимущества никому. Легат сражался столь яростно и с а м о з а в е н н о что повергало в и з у м л е н и е подчиненных, привыкших видеть в нем холодного и сурового ревнителя дисциплины, но никак не бойца. Причина такой разительной перемены коренилась в осознанном решении Веспасиана. Он сказал себе, что перед лицом неминуемой гибели для него важнее быть невоплощенным символом отстраненного аристократического спокойствия, а рядовым действующим солдатом. являя легионером пример окрыляющей безумной отваги, презирая опасность, легат устремлялся в самую гущу врага, рубил, колол, разил наповал, и при этом, словно заговоренный, оставался целёхонек, в то время как люди вокруг него падали один за другим. Однако, несмотря на стойкость и мужество римлян, дравшихся, казалось, тем доблестнее, чем свирепее делались наступающие. Бриты нисколько не сомневались в своей конечной победе, а поскольку маневры с копьями нанес им сильный урон, увенчать этот триумф должно было поголовное истребление всего легиона. Позади воющие толпы варваров носилась туда-сюда колесница, с высоты которой рослый, богато разряженный Брит отдавал своим людям приказы и мгновением копья. Посылал в битву все новые и новые полчища д и к а р е й Устранение варварского вождя теоретически могло бы переменить ход сражения, но, к сожалению, реальных возможностей к тому не имелось, ибо весь римский резерв был уже брошен в бой. Шанс достать т а г а д у м н о без группы прорыва равнялся нулю, и мысль о том, каким Гоголем будет к вечеру выглядеть этот царек, приводила Веспасиана в н и с т о в с т в о побуждая его с еще большим ожесточением бросаться навстречу врагу. Время шло. Обе линии римлян распались на маленькие отряды солдат, продолжавших отважно сопротивляться вражескому напору. Все, даже самые эфемерные надежды на перелом в битве, развеялись, и бойцы дрались теперь лишь за то, чтобы продержаться на пару мгновений подольше и успеть за это время убить кого-нибудь из дикарей. В ходе боя, к а т он оказался в составе тесно сбившейся полусотни солдат, окруженный примерно двумя сотнями бритов, вышло так, что ему выпало схватиться с могучим варваром огромного роста, совершенно нагим, если не считать покрывавших все его тело замысловатых кельтских узоров. И сдав о г л у ш и т е л ь н ы й боевой вопль Брит взмахнул длинным двуручным мечом с явным намерением раскроить римскому х л ю п и к у череп. Собрав последние силы, Катон вскинул щит. Тот, р а с к о л о в ш и с ь от верха до центра, выдержал страшный удар, но рука юноши в миг анемела. Утратившие чувствительность пальцы разжались, щит ткнулся в песок, и варвар расхохотался, п о т е ш а я с ь над беспомощной жертвой. Мощный толчок в грудь бросил Катона на земь. Меч при падении выскользнул из руки и улетел за какую-то кочку. С торжествующим ревом Брит занёс свой клинок для последнего р о к о в о г о удара. Однако торжествовать ему было рано. Прежде чем руки варвара опустились перед ним, вырос Веспасиан. Удар, который должен был покончить с Катоном, пришелся на его щит. В ответ Легат сделал выпад, целя вверх в горло врага, но варвар легко отклонился. Судя по всему, он был не только рослым и сильным, но и умелым бойцом. Чуть попятившись, противники замерли, оценивая друг друга, готовые в любой миг совершить смертоносный бросок. На какой-то момент схватка вокруг них затихла. И бриты, и римляне напряглись, словно поединок между огромным варваром. Илегатом мог решить исход боя. Противники медлили, хорошо понимая, что любое ошибочное движение может стать для кого-то из них роковым. И в этот миг к шуму сражения примешались какие-то звуки, смутно напоминающие отдаленное пение труб. Катон, все еще валявшийся на земле, решил, что удар из полина повредил ему слух и потряс головой, чтобы избавиться от докучного звона. Однако пение повторилось, и оно вовсе не походило на хриплый рев кельтских рожков. Веспасиан содрогнулся, не веря ушам. Где-то трубили к а т а к и Это могла быть помощь, но откуда ей быть? Не откуда, сказал он себе. Даже и не надейся. в Прочем, он тут же выкинул все постороннее из головы, ибо его противник тоже услышал сигнал. И на какую-то долю мгновения заколебался. Этого оказалось достаточно. Римский короткий меч пронзил бриту горло. Веспасиан отдернул клинок. Варвар же, выронив оружие, схватился руками за рану, ч е т н о сились остановить поток крови. Пренебрежительно повернувшись спиной к д и к а р ю Легат привстал на носки и вытянул шею. Сигнал. Теперь уже безошибочно узнаваемый. Прозвучал гораздо ближе. Потом на дороге появилась колонна всадников в красных плащах, а с другой стороны п р о с е к и грянул дружный рев. Арьергард второго легиона, собравшись силами, перешел в наступление. По толпе, атакованных с двух сторон бриттов, пробежала ощутимая рябь беспокойства. Сначала в бегство ударились одиночки, затем варвары потекли к лесу толпами. Паника. р а с п р о с т р а н я л о с ь среди них, как пожар. Тагадумн, охрип своей к о л е с н и ц е пытаясь сдержать отступающих, но он не мог поспеть всюду, и армия дикарей стала таять. Веспасиан хищно ощерившись, скинул вверх меч. Приказ, который он выкрикнул, расходился суставом, но звучал к р а т к о и ясно: «Бей их, парни, к р у ж и Римляне колыхнувшись, устремились вперед, преследуя дикарей. которые еще несколько мгновений назад не сомневались в своей скорой победе, теперь от их глумливой самоуверенности не осталось следа. Они улепетывали как зайцы, стремясь раствориться в густой лесной чаще. Веспасиан, не спускавший глаз с т а г а д у м н о ринулся к колеснице. Однако в о ж д ь Бритов не был столь глуп, чтобы принять его вызов, осознав, что битва проиграна. Он что-то крикнул вознице, тот щелкнул кнутом и колесница, развернувшись, понеслась по просеке в сторону побережья, давя и своих, и чужих. Веспасиан, разочарованно скрипнув зубами, в с к о ч и л на козлы б л и ж а й ш е й подводы и принялся обозревать поле боя. Повсюду, куда достигал взор, бритты бежали, а наступавшая с запада римская кавалерия безжалостно истребляла бегущих. По приближении к своим высокий всадник на белом коне отделился от атакующих и поскакал к легату. Не как в и т е л и й с сомнением пробормотал Веспасиан. Спустя мгновение предположение подтвердилось. Вителлий, салютуя, осадил перед ним скакуна. Трибун, откуда ты взялся? Где был и что делал? Это долгая история, командир. Не сомневаюсь. И как только эта маленькая заварушка закончится, ты дашь мне в ней полный отчет. С высоты дуба, росшего на холме, открывалась полная панорама происходящего. И Макрон, когда на его глазах в ходе сражения произошел решительный перелом, от радостного возбуждения едва не свалился на землю. Он подскакивал, вертелся на ветке и бил кулаком в ладонь, глядя, как всадники четырнадцатого легиона. А это мог быть только четырнадцатый. Крушили врага, а воспрянувший арьергард второго громил д и к а р е й стремясь сомкнуться с подмогой. Блестяще, здорово, просто великолепно! Воодушевленный Макрон хлопнул Пиракса по плечу. Полегче, командир, крикнул Пиракс, цепляясь в ветку. Ты ведь не хочешь, чтобы я навернулся? Макрон лишь улыбнулся, не в силах сдержать ликования. Ага, у блядки не нравится, да? Ты только глянь, как они драпают, проскакивают сквозь лес, как дерьмо сквозь гуся. Некоторые бегут в нашу сторону. Негромко заметил Пиракс. Ясное дело, те, которые посмышленнее, надеются, что болото поможет им улизнуть. Ох, ну их хрень! Самая настоящая хреновская хрень. Я, кажется, тебя понял. Да, командир, мы похоже в ловушке. Они, конечно, разбиты на голову. Очень злые, запросто могут на нас отыграться. Понятное дело. Макрон глянул вниз на отдыхавших под дубом легионеров. Пожалуй, тебе лучше спуститься к ребятам и сказать, чтобы все поднимались сюда, а лошадей пусть отпустят. Сейчас от них все одно нет проку. Слушаюсь, командир. Пиракс пополз вниз, предоставив Макрону в одиночестве наблюдать за завершающей фазой сражения. Фигурки бегущих варваров уже рассыпались по равнине. На них охотились римские конники и пехотинцы. Некоторые бритты бросали оружие, сдаваясь на милость преследователей. Разъяренные римляне щадили немногих. Тех же, кого все-таки оставляли в живых, сгоняли в оцепленные караульными кучи. Посмотрев вниз, Макрон увидел, что легионеры, подсаживая раненых, к а р а б к а ю т с я на дуб. И вновь перевел взгляд на равнину. Его внимание привлекала обогнувшие к р а й леса и помчавшаяся вверх по склону холма колесница. Помимо возничего в ней, д е р ж а с ь за плетеные ручки, стоял могучий дикарь в роскошном цветном одеянии и бронзовом шлеме. На подъеме бег колесницы чуть замедлился, и ее настигли двое римских кавалеристов. Настигли себе же на беду. И баловка, отбив копье первого всадника, кельтский в о ж д ь шип его сконя древком своей пики, а обратным движением насадил на ее острие второго кавалериста. Когда Брит вырвал свое оружие из дымящейся раны, римлянин был уже мертв. Колесница продолжила бег вверх по склону, и Макрон понял, что если только возницы не вздумается забрать в сторону, она примчится прямиком к дубу. Мы перехватим этого ублюдка. Рикнул он своим людям: "Те, у кого есть с и л е н к и спускайтесь вниз". Солдаты молча выполнили команду и, обнажив мечи, припали к земле. Сначала на них выбежала горстка варваров. Однако те, завидя легионеров, шарахнулись кто куда и прибавили ходу. Их пропустили, ибо грохот колес и копыт уже возвещали о приближении к о л е с с н и ц ы Макрон напрягся, готовый к прыжку. Слушайте, парни, первым делом. Бросайтесь на колесничего и лошадей, а уж потом разберемся с громилой. Он выждал какое-то время, прислушиваясь, потом оглушительно рявкнул: «Давайте, ребята, вперед!» л е с н и ц а выкатилась на холм, и Макрон, бросившись к ней, всем своим весом повис на постромках. Лошади, взбрыкивая, замедлили бег. Возница оторопел, его вот тут же пронзил чей-то меч, и он мешком свалился. подпляшущие и моментально раскроившие ему череп копыта. Кельский т вождь однако не потерял присутствие духа. Он спрыгнул с колесницы и, развернувшись так, чтобы широкий ствол дерева прикрыл ему спину, хрипло рассмеялся, вызывая римлян на бой. Макрон смотрел на варвара с восхищением. Перед ним был отменный боец. р а с с р е д о т о ч ь т е с ь приказал он солдатам, и берегитесь его долбаной пике. Римляне, образовав полукруг, стали подступать к д и к а р ю но с осторожностью, ибо его оружие находилось в непрерывном движении, делая выпады. в о ж д ь какое-то время держал нападающих на расстоянии, потом, изловчившись, нанес одному из них удар в живот. Легионер с криком упал, з а ж и м а я ладонями рану. Давай, заорал Макрон, навались всем скопом! Шестеро бойцов бросились разом вперед, и хотя чьё-то бедро было мгновенно распорото, шибли в а р в а р а с ног. Однако схватить Бритта не удалось. Стряхнув с себя противников, в о ж д ь подхватил с земли римский меч, перекатился и встал в низкую стойку. Он мой, оставьте его, крикнул Макрон. Этот ублюдок требует поединка, что ж, сделаем так, как он хочет. Он полуприсел. И стал примириваясь кружить возле противника. Вождь напротив не двигался с места и лишь следил за каждым движением римлянина холодным, пристальным взглядом. Много о себе воображаешь, да? произнес негромко Макрон. Думаешь, раз ты такой здоровенный, так на тебя нет управы? Только вот с нашим оружием ты ни хрена не знаком. Им, чтобы ты милый мой знал, к о л ю та вовсе не рубят. Продолжая таким образом заговаривать противнику зубы, Центурион сделал ложный выпад, чем, как и ожидалось, спровоцировал Бритта на яростную атаку. Тот высоко занёс меч и с неистовым рёвом бросился на врага. Макрон же просто припал на колено и выбросил вперёд руку с клинком, предоставив весу и инерции д и к а р я довершить остальное. Варвар, издав хриплый стон. выронил меч, однако в тот же миг его здоровенные, раскрашенные р у ч и щ и ухватили Центуриона за горло, ч е т н о пытаясь втянуть в себя воздух. Макрон упал на спину, а Брит навалился на него, сдавливая его глотку двойными клещами. Теперь лица врагов разделяло менее локтя, и Макрон видел тускнеющим взором, как в глазах вождя кельтов Разгорается злобное торжество. Он из последних сил повернул клинок в ране, чтобы добить наредкость стойкого и живучего кельта, но давление страшных рук не ослабло, а словно бы даже усилилось. Центурион попрощался мысленно жизнью и почти теряя сознание, вдруг ощутил, что опять может дышать. Пальцы душителя разжались, тело безжизненно обмякло и вытянулось. Некоторое время Макрон молча хватал воздух ртом, потом спихнул с себя мертвеца, с трудом поднялся на ноги и сердито в о з р и л с я на своих подчиненных. Какого хрена вы не пришли мне на помощь? – прохрипел он. Ты же нам не велел, возразил Пиракс. Макрон потёр шею и болезненно поморщился. х м не велел. В общем, в следующий раз. Проявляйте и большую сообразительность, ясно? Если какой-нибудь оборот м соберется придушить вашего центуриона, уж постарайтесь ему помешать, чтобы там раньше не говорилось. Дошло? Так точно, командир. Ну и ладно. Теперь посмотрим на колесницу. Грузите к а в нее раненых, а этого малого забросьте на одну из лошадок, а потом тихо двинем нашему славному легиону. Если нас Не перебьют по дороге. Выпивка вечером за мой счет.